Майор, командовавший 717-м, сразу не понравился Петрову тем, что попытался раскидать машины по три на батальон. Комбат сказал, что такое применение танков является нерациональным, и майор немедленно сорвался на крик. Пожалуй, только вмешательство Белякова удержало комполка от оскорблений. Но старшему лейтенанту пришлось выслушать несколько язвительных замечаний, относительно личной храбрости танкистов. В ответ Петров, белый от ярости, сдержанно напомнил майору, кто именно завалил вчерашнее наступление. После того, как танки, поддерживавшие 717-й, выполнили свой долг до конца, командир полка побагровел и сипло велел выполнять приказ. Старший лейтенант, ощущая какую-то странную легкость в голове, Потребовал связать его с комдивом. Это подействовало на майора, как ушат холодной воды. И в конце концов было решено, что танки пойдут с первым батальоном, а второй третий будут поддерживать наступление. К машинам комбат и комиссар шли в отвратительном настроении. Оба понимали, что человек, с которым им приходится идти в бой, заботится не о выполнении задачи, а о собственной шкуре. В 732 втором, с которым они дрались до сих пор, настрой был другой, и Петров, выругавшись, пробормотал, что, если так пойдет дальше, им придется следить не столько за противником, сколько за своей же пехотой. Комиссар хмыкнул, затем невесело рассмеялся. «Привыкай, Ваня, это взрослая жизнь. Ладно, как говорится, Херсон перед нами, со штыками» и десять гранат не пустяк. Ты, главное, перед людьми будь бодр и весел. Пожал друг другу руки, они разошлись по машинам. Забравшись на башню, комбат приказал Симакову пересесть на место командира. Невозмутимый Волжанин пожал плечами, и Петров занял место наводчика. Окинув взглядом, выстроившись вдоль улицы танки, он повернул на восток, и почти сразу началась канонада. Арт-полк, выполняя приказ камдива, обрушил на немцев огонь двенадцати дивизионных пушек и возьми гаубиц. Бард подготовки участвовали даже трехдюймовые зенитки. Ракета взлетела до окончания обстрела, и комбат крикнул Вася, заводи! Сашка, приказ Турсун хаджиева не читала. Выходить на окраину деревни. От пехоты не отрываемся. Идем 7 километров в час, не больше. Отмахнув на всякий случай флажками, комбат опустился на сиденье. Танк взревел, дернулся и, раздавив остатки забора, двинулся мимо сгоревших изб, мимо одиноко торчащих печей, ломая обуглившиеся деревья. Вперед, в атаку! Выйдя на поле, машины развернулись в цепь. Петров высунулся из-за люка и посмотрел, как там пехота. Пехота пока бежала за танками. Артиллеристы катили свои битые-перебитые пушечки, расчеты тащили Максимы. Комбат повернулся вперед. На этом поле рот сжать не успели. В высоких хлебах можно было укрыть и противотанковую пушку, и пулемет. Но самое серьезное опасение у старшего лейтенанта вызывали две рощицы в немецком тылу. Эти два лесных островка, ряды стогов там, где поле начали убирать, Везде могла скрываться смерть калибра 88 мм. На Украине он видел, разбитую немецкую зенитку и знал, что такое крупное орудие, спрятать можно далеко не везде. Петров лихорадочно осматривал поле, пытаясь различить замаскированный щит и длинный ствол. Артиллерия била в основном по линии наспех вырытых немецких окопов. Поберощицы, находившиеся примерно в полукилометре от переднего края, оставались почти нетронутыми. Комбат крикнул безуглому, чтобы тот связался со штабом дивизии, собираясь просить перенести огонь, но радист, матерясь, сообщил, что никак не может вызвать ольху. До переднего края немецкой обороны оставалось метров пятьсот, когда заговорили немецкие орудия. Среди стрелковых цепей встали столбы разрывов, но пехота воодушевлена присутствием танков, Продолжало идти, и Петров с облегчением снова посмотрел вперед. Внезапно, словно ударенный током он повернулся вправо. Крайняя тридцать стояла, развернув башню в бок. На глазах у комбата из переднего люка медленно вылез танкист, сделал несколько шагов и упал ничком. Из моторного отделения танка вырвались клубы дыма. Он не видел попадания, но знал, что еще полминуты назад этот танк шел вперед. Чувствуя поступающую панику, Петров вертел головой, пытаясь отыскать, откуда был сделан выстрел. Второй танк подбили у него на глазах. т 34 встал, словно налетел на стену. Из открытого башенного люка вывалился горящий человек, за ним второй. Это было похоже на ночной кошмар. Смерть рвала его машина одну за другой. Убивало его людей, а комбат даже не видел, откуда летят снаряды. Вспыхнул Т-26, разом превратившись в костер. И в этот момент КВ-комиссара, набирая скорость, вырвался вперед и пошел, целясь в тонной своей тушей в ближайшую рощу. Беляков, видимо, что-то заметил, но, не имея рации, мог только атаковать, надеясь, что, если не удастся ему, то, по крайней мере, его товарищи поймут, где затаилась зенитка. Петров не видел, как первый снаряд ударил в маску пушки, разом уничтожив все, что вечером так тщательно подваривали ремонтники. Старший лейтенант впился взглядом в пушку леска, пытаясь видеть орудие. Второй бронебойный пробил лоб корпуса рядом с водителем, но Даншичев воя от боли, разорванном осколками не выпустил рычаги посылая машину вперед. После третьего комбат наконец заметил ее, словно разгадал головоломку «Найди мальчика» в детском журнале. Справа ударила ярко даже днем вспышка, но Петров, не обращая внимания, рухнул на сиденье и, припав к прицелу, бешено крутил механизм наводки, ловя укрытый ветками серый щит. Он не видел, как в фонтане огненных капель взлетела вверх на пять метров, Угловатая башня тяжелого танка, и во взрыве боекомплекта испепелились пять русских жизней. — Асокин, остановка! — заревел комбат. Танк замер, качнувшись вперед. Серый ствол, обмотанный травой, плавно по-змеиному разворачивался, и, поймав его в прицел, Петров нажал на спуск. — На тебе, сука! Он успел увидеть, как его снаряд ударил в щит зенитки. Успел увидеть взрыв и провалился в оглушительную черноту.